Глава восемнадцатая Лежу под кустом. Да-да, в очередной раз под кустом и вдобавок еще и на сырой землице. Но в этот раз хоть местечко выбрал получше. Вот когда сюда подкрадывался, особо выбирать не приходилось, как идти и куда ноги ставить. От того-то и одежда на мне сейчас вся мокрая снизу от сапог до груди. Хорошо хоть спина сухая, Хотя какая она сухая, если от пота такая же насквозь влажная. Так что получается, что лежу и обсыхаю, пока есть такая возможность. Но ну и внимательно наблюдаю за тем, что впереди происходит. И прислушиваться не забываю. А то мало ли что за спиной может произойти. Шевелиться и головой крутить никак нельзя. В один момент себя обнаружу. В лесу ведь как? Только по движению и можно обозначиться. А если не шевелиться, да хоть немножко вдобавок замаскироваться, то шансы у противника на мое обнаружение заметно уменьшаются. Как сюда забрался? Да как-то сразу все вдруг произошло. Вышел я на тропу, на ту самую, по которой сюда добирался, и по которой всадники ускакали. Спустился вниз по склону, перебрался через ручей по камням, заодно и напился впрок, Продрался через кустарник по берегу, и вот она, тропа, так называемая, набитая копытами и ногами натоптанная. Прислушался перед тем, как из кустов вылезать, вроде тихо вокруг. Ну и пошел потихонечку, вдогонку всадникам, навстречу засаде. Правда, не забывал об осторожности, головой во все стороны вертел, присматривался внимательно И все время прислушивался. Но по сторонам-то я для красного словца сказал, потому что особо здесь и не присмотришься. Некуда смотреть. Деревья со всех сторон сплошняком стоят. Ну и кустарник вдобавок. Растительность-то в распадке буйная, густая, так и прет к солнцу. А вот прислушиваться, тут все верно, все в тему. Ну это-то в конечном итоге меня и спасло в самом прямом смысле. Иду, глазами по сторонам зыркаю, на тропу под ноги периодически поглядываю. А тропа и не то чтобы прямая и ровная, а петляет время от времени и неожиданными поворотами. Вот как раз перед одним таким я и притормозил. Потому как впереди отчетливо два раза сухо треснули выстрелы, словно сухую ветку переломили. И что самое поганое — Расстояние-то не угадать. Притормозил, замер, присел даже чуть-чуть. Пистолет к стрельбе готов, да и я сам в любой момент могу в сторону отпрыгнуть. Вот это моя настороженность и выручила, и уберегла в очередной раз мою драгоценную тушку. Так бы я вряд ли этот волосяной шнурок, даже не шнурок, а тонкую нить, приметил бы. Слишком она низко над тропой натянута была. Но мне-то как раз такой высоты и хватило бы ее сапогом зацепить. На колено одно опустился, быстренько влево-вправо осмотрелся. Уходит шнурок в заросли, в траве прячется. На человека поставлено, не на зверя. На него так низко никто бы не стал шнур натягивать. Но как-то я с подобным здесь еще ни разу не сталкивался. Хотя слышал когда-то или читал. Странного ничего нет. Я же в тайге нахожусь, а здесь из древля большие мастера по разнообразным ловушкам проживают. Выпрямился, да и ушел в сторону. Сразу вдоль шнура не полез, еще не хватало кустарник потревожить и случайный выстрел спровоцировать. Лучше немного в стороне пролезть, обойти. Ну и пошел. Сначала в одну сторону, а там конец шнура просто к стволу деревца привязан. Потом в другую. Вот когда практически сразу настороженный карабин обнаружил, тогда и уверился окончательно, что на человека эта ловушка настроена. Высоко больно карабин привязан, как раз мне в грудь направлен. Так получается. Тут же в кустах неподалеку и спрятался. Но так, чтобы мне хоть немного на тропу по ходу движения видно было. Так, мало ли, на всякий случай. Ведь стреляли же только что впереди два раза. Вот только вымок при этом. Тут ручей совсем близко. Дорогу не выберешь. Вот и ухнул первым же шагом с берега в вымытую течением яму по самые... Ну, в общем, понятно, покуда. Хорошо хоть не по пояс, поэтому припасы остались сухими. Относительно, потому как дальше пришлось пробираться через намокший, разбухший от влаги прибрежный кустарник, стараясь проделать это по возможности тише. Умом вот понимаю, что ручей по камням так грохочет, что особо и сторожиться не нужно. А вот поди ты, ничего с чувством самосохранения не поделать. Ну и отлично. Как уже говорил, береженого Бог бережет. Вторую часть поговорки вспоминать не хочу, и она тут не к месту будет. Особенно в свете всего сейчас со мной происходящего. Короче, вымок, продрог, вода-то холоднющая, да дрожи но добрался туда, куда и рассчитывал. Ну а там и место хорошее нашел, для засады. Ведь стрелял же кто-то впереди. Так понимаю, что это китайцы с кем-то столкнулись. Надеюсь, с казаками. И если я прав, то скоро обязательно кто-то должен на этой тропе появиться. Или те, или другие. Своих я успею предупредить о ловушке, а вторые и так о ней знают. Но вот обо мне вряд ли. Тут-то я сюрприз и устрою. Лежу, комарью озверело, грызут заживо, через мокрые штаны прокусывают. И ворохаться никак нельзя, поэтому терплю, насколько сил хватает. Еще немного вытерплю, а дальше, похоже, научусь, как лошадь шкурой дергать. И какого лешего этот карабин с этой стороны тропы расположили? Могли бы и сто его привязать. Там хоть сухо, ни ручья нет, ни сырости. Не везет мне». Да еще беспокоиться начал. Мысль запоздалая в голову пришла. Я же в ручье намутил, особенно когда в яму ухнул. А течение как раз в ту сторону уходит, где предполагаемая засада сидит. А ну, как заметят муть в воде. Долго ожидать не пришлось. Только устроился поудобнее, только согреваться начал немного, землю под собой нагрел, как глухой топот копыт, и услышал. Разом и про холод позабыл. И дрожь куда-то ушла. Замер. Стараюсь даже дышать через раз. Но ну и пистолет в чуть расслабленной кисти держу. Жду. А вот и лошадка с всадником. А нет, без всадника. Это я голову второй лошади за всадника посчитал. Бывает, ошибся. Через кустарник в ту сторону не особо хорошо тропу видно. А хозяина лошадок я почти сразу же и увидел. Не заметил в первый момент только потому, что он на своих двоих по тропе пробирался. Сбоку от первой животины прятался. Опасается. Кого? Да меня, кого же еще? Получается, что, скорее всего, прав я в своих умозаключениях. Казаки мне на помощь пришли, на руку сыграли и засаду перебили. Они, конечно, об этом пока не догадываются, но ведь так оно и есть. А пока жду. Вряд ли рискнет китаец лошадей просто так мимо ловушки проводить. Сработает ведь она наверняка. И потеряет он одну лошадку с добром навьюченным. А животины, я даже отсюда вижу, тяжелым грузом нагружены. Ну и что он будет делать? Пойдет самострел снимать или просто веревку обрежет? Пошел. Жадность победила. Не стал огнестрел бросать. Но и зря. Так бы живой остался. Выжидать чего-то и подпускать китайца близко не стал. Вот как только можно было наверняка выстрелить, чтобы случайного рикошета от веток, кустарника не опасаться, так сразу и выстрелил. И правильно сделал. Опередил противника своего на какие-то доли секунды. Заметил он меня. Каким образом, не знаю, но заметил. Похоже, рано я себя следопытом и лесным знатоком возомнил. До знатока мне, как до того китая лесом. Одно только радует в этом определении, на самом-то деле до Китая здесь не так уж и далеко, так что не все потеряно. Зато на спуск я первым нажал и попал, что неудивительно, в чем-чем, а в этом был точно уверен. Вот только и в своей маскировке был точно так же уверен, тут же одернул раздухарившегося себя. Поэтому перестраховался и еще раз выстрелил, но уже по лежащему ничком телу. Прямо в голову. Так получилось, что кроме как в темечко стрелять больше некуда. Очень уж он неудобно завалился. Зато отчетливо увидел, куда моя вторая пуля вошла. Веревочку ту самую перехватил и перерезал. Теперь можно и нужно. Да и лошадки на тропе забеспокоились, мало ли, задену шнурок. Перерезал, следом и карабин освободил. Разрядил, прихватил с собой. И пошел на сближение, аккуратненько так, по сторонам оглядываясь, одним глазом. Вторым на тело постоянно смотрю. Прислушиваюсь опять же. Мало ли. Контроля дополнительного не понадобилось. Сразу понял, как только чуть поближе подошел. Действительно, вторым выстрелом точно в макушку угодил. Но все равно первым делом от оружия покойника освободил, рядышком сложил, карабин сюда же пристроил, и только тогда на тропу выскочил, лошадок проверить. А то, мало ли, отвяжутся да ускачут с моим добром. Лови их потом по всей тайге. Лошади чужие, фыркают, глазами на меня зыркают, зубы скалят, чуть ли не кусаются. Пришлось успокаивать. Одними уговорами не обошлось, пришлось и физически воздействовать. Последнее средство оказалось самым действенным. Заодно и проверил, крепко ли они к кустарнику привязаны. Успел еще к телу остывающему вернуться за уже моим добром, котомку с поясом снял и оружие прихватил, да к одной из лошадок все это и привьючил. Развернул первую животину в обратную сторону, потянул за повод и замер. «Ваше высокоблагородие!» Буквально в нескольких шагах впереди на тропу вышагнул знакомый мне казак из охранения второго. А ведь я все время прислушивался и довольно-таки внимательно это проделывал. И ничего не слышал, ни одна веточка не хрустнула, ни один листок в зарослях не шелохнулся. Он самый, вместе со словами, с воздухом выпустил из груди и цепкий страх. Испугался. Что ж тут скрывать-то? Тут и с другой стороны тропы еще один казак объявился. — Целы, господин полковник? — Да, бог миловал. — «А ходя где?» «В кустах лежит. Хочешь, глянь». Пока один из казаков мертвое тело ворочал, второй разговорился. Чудом Степан выстрел услышал. Всех поднял. Но мы на конь и наметом вверх по распадку. А там еще одно эхо издалека долетело. Вообще забеспокоились, заторопились. Чуть было лбами с этими спиртоносами на поляне не сшиблись. А карабины за спиной. Пришлось шашками сработать. Да но видишь, как получилось, утек один из них. Или самый хитрый оказался, или самый везучий. Да не сказал бы, что везучий. Если бы оно так было, то не лежал бы он под кустом сейчас. Сам же из-за своей собственной ловушки и подох. Не было бы ее, мог бы и проскочить. Ну, так-то да. Ваше высокоблагородие, замялся казак. Дозвольте с трофеями помочь. В смысле? «А, понял, с лошадьми управятся. Помогите. А я уж не обижу. Погоди, если вы их в шашке, то кто тогда стрелял?» «Они и стреляли, варнаки», — смутился казак. «Получилось так. Хорошо, хоть все целы остались». «Да не совсем целы. Они же тоже стрелки знатные. Двоих у нас ранило. Потому-то дальше только мы и пошли. Остальные там, на поляне остались. Помощь оказать, ну и...» Понятно. Трофеи. До поляны оказалось рукой подать. Несколько минут, и мы на месте. Порубленные китайцы в рядок выложены, отдельной кучкой оружие лежит. Рядышком сумки поясные и мешки заплечные. А казаки довольны, жуть. Вот только при виде меня как-то скривились резко, и этот довольный вид подувял сразу же. Понятно, отчего. Делиться не предполагали но не будем их разочаровывать. — Благодарю за помощь, братцы-казаки. Испешился рядом с убитыми. — Трофеи сбеглеца в общий котел отдаю. Поделите, как у вас принято. И вещи, ранее прихваченные, в общую кучу кинул. — Благодарствуем, ваше высокоблагородие! — заулыбался старший. И сразу же скомандовал собираться. Ну а как ему было не заулыбаться, если я первым делом их право на трофеи подтвердил? Верхом — это не на своих двоих, до прииска добрались быстро. Да тут-то и оставалось всего ничего. Но пешочком мне бы еще часик-полтора в легкую пришлось бы топать. Вот и первые признаки золотодобычи появились — раскопы и отвалы отработанной пустой породы. Дальше потянулись более оживленные участки, а там и постройки показались. И совершенно никому не было дела до какой-то там стрельбы в сопках. Старательский народ занимался своим — более важным делом и не обращал на нас никакого внимания. Но так я думал лишь в первые мгновения, а потом приметил то один мимолетный взгляд из-под бровей, то другой, а вон тот вообще вроде бы как и не смотрел в мою сторону, сладком работал, и казалось, что кроме его содержимого старателя больше ничего на свете не волновало. Но это было бы так, если бы я не успел заметить быстрый оценивающий взгляд. Глянул, Оценил опасность и вновь вернулся к промывке. Все они видят, все замечают. На такой работе нельзя расслабляться. Мигом окажешься там, откуда не возвращаются. Недаром у каждого под рукой, словно бы невзначай, кирка лежит. Хотя лопата чуть в стороне валяется. А вот огнестрельного оружия я не вижу. По крайней мере, если оно и есть у людей, то на виду никто его не держит. «Неужели настолько охране доверяют?» Добрались до центра. А дальше наши пути с казаками разделились. Мне к второву, а казаки... Да понятно куда. С прихваченным добром разбираться. Рассказал о своих очередных приключениях, выслушал еще несколько похожих историй от главного инженера, от управляющего. Потом пришлось прерваться. Вызвали нас наружу. Это казаки разобрались с трофеями, пригласили поприсутствовать при разделе добра. На спирт сразу руку управляющий наложил, да это и так понятно было, еще не хватало пьяных драк среди старателей. Но, я так думаю, среди казаков дурных нет, и какая-то часть высокоградусного продукта уже давно перепрятана. Остальное, более или менее ценное имущество, было сдано в приисковую лавку. И главное, деньги. Деньги, которых оказалось немало, Поделили на равные кучки. Мне одна такая тоже досталась. Сначала намеревался отказаться от своей доли в пользу казаков, но управляющий меня отговорил. Нельзя так делать. Не принято здесь подобное. Пусть еще спасибо скажут, что не стал все себе забирать. Нет, отказаться я, конечно, могу, но вот смотреть после такого на меня станут как на... Дальше управляющий замолчал, предоставляя самому додумывать недосказанное. Пришлось брать долю, потому что додуманное очень уж нехорошо звучало. А на следующий день Фторов закончил все свои дела здесь, на прииске, и мы двинулись в обратную дорогу. Лошадок у реки оставили, дальше на лодках. Только уже грести меньше приходится, по течению идем. Добрались затемно, переночевали и сразу же после завтрака вылетели в Иркутск загрузив самолет, собранным со всех окрестных приисков, золотом. Как раз этого момента Фторов и дожидался. Тут я и напомнил ему еще раз о полезности авиации. А представляете, Николай Александрович, насколько быстрее и проще было бы забирать металл прямо с приисков самолетами? Сколько времени бы и сил вы сэкономили? В Иркутске просидели еще почти неделю. Дождались обозов, дозагрузились... И улетели домой. Обратная дорога прошла не в пример проще и легче. И спокойнее, без каких-либо сюрпризов. А дальше закрутило, завертело в новой работе. Рейс следовал за рейсом. И никак их количество было не уменьшить. Если бы грузоподъемность позволяла, то можно было бы и... Но чего нет, того нет. Поэтому приходилось раз в полтора месяца летать на восток. Осень как-то быстро закончилась, и наступила зима. Но, с другой стороны, такая активность и такой налет нам были на руку, потому что только такой интенсивной эксплуатации в суровых погодных условиях и можно было проверить получившуюся машину на прочность и надежность. И пока она, машина то есть, не подводила. Но еще бы, ведь прототипом послужил весьма достойный и надежный самолет из моего времени. Моторы, само собой, свои, но и они пока работают и помирать не собираются. Регламентные работы, конечно, проводим, обслуживание межполетное, все как положено. Познакомился с весьма интересным человеком, новым механиком-мотористом. Поводом для знакомства послужило то, что увидел, как он мотора обслуживает. Мороз стоит градусов под 20, металл звенит, а он без варежек и грудь нараспашку. Здоровый, что медведь. И ключами гаечными не пользуется. На пальцы плюнет, гайки их тут же приложат, они примёрзнут. примерзнут. Так гайки и отворачивает-заворачивает. Устали ли сами? Они особо. Потому как перелет получается, в общем-то, непродолжительным. Основное время мы проводим на земле. Ждем, когда с приисков весь металл привезут. Вот только чиновники от казначейства часто меняются. И охрана. Наверное, так нужно. А там и весна пришла. За это время собрали и облетали новый самолет с грузовым люком в хвостовой части фюзеляжа. Пришлось исхитриться, потому что созрел все-таки Николай Александрович, решил для общей выгоды и экономии сил и времени, ну и средств, само собой, прикупить пару летающих лодок и переправить их в Иркутск. На них и будет облетывать прииски. Летчики, как я уже говорил, на них есть, техники. Технический состав тоже имеется. Пока и прежнего, уже имеющегося, хватит. Но ну, если не хватит, тогда можно будет и расшириться. Затык случился с перегоном этих самолетиков на восток. Своим ходом через всю Россию гнать эти машины... Бррр. Это же сколько времени потребуется и сил, и денег... Допустим, с промежуточными аэродромами можно особо не напрягаться. Такая машина может сесть где угодно и куда угодно. Озер и рек на просторах сибирских в полосе пролета вполне достаточно. Но как быть с заправкой? С бензином? Вот где главная проблема. Заранее все согласовывать? Это же сколько сил наподобно уйдет. Создавать еще аэродромы? Так никаких средств не хватит. Не окупятся затраты. Остается два пути решения этой проблемы. Или же искать топливо на местах и терять на его поисках и доставке драгоценное время, или придумать что-то другое. Опять же, неизвестно будет качество того топлива. Еще не хватало после заправки угробить технику и пилотов. В общем, по здравом размышлении отказались от первоначального плана с самостоятельным перелетом и решили сделать по-другому – Вспомнили о лежащем в столе проекте фюзеляжа с открывающимся люком в хвостовой части. Ну, как вспомнили? Пришлось напомнить. Сначала молчал, надеялся, что сами припомнят о моем предложении, но не дождался и намекнул открытым текстом. «Игорь Иванович, можно и по-другому сделать. Разбираем лодку, отстуковываем крылья и закатываем ее в наш самолет. Так в разобранном виде и перевозим». На месте выгружаем и собираем. Получаем в Иркутске совершенно новый аппарат с нулевым ресурсом. Что для этого нужно? Вернуться к отложенному проекту. Помните, мы с вами собирались сделать люк в хвостовой части фюзеляжа? И отказались от этого проекта из-за его стоимости. А сейчас он окупится. Само время подталкивает нас к новому решению. Техническое развитие не должно стоять на месте». «Вы меня, Сергей Викторович, не уговаривайте. Я вам не барышня». Когда Сикорский нервничает, он всегда на официоз переходит. «Думаете, не понимаю выгоды вами сказанного? Сам первым делом о давнем предложении вспомнил. Но это же какие затраты? И придется в очередной раз все переделывать». «И пусть. Зато какой самолет у нас с вами появится? Ни у кого еще долго не будет ничего подобного. Озолотимся, Игорь Иванович. Поверьте». Доверю, да верю я, верю! Неужели думаете, что не вижу будущих преимуществ этой модели?» пробурчал Сикорский и решительно прихлопнул ладонью по столу. «Хорошо. Тогда пошли к Михаилу Владимировичу. Постараемся воспользоваться казенным административным ресурсом. Что? Чему вы удивляетесь? Ваши же любимые слова!» И мы пошли к Шедловскому, в соседний кабинет. И просидели за разговорами и планированием до позднего вечера. Заодно и договорились об ускорении запуска нашей совместной транспортной компании. Пора начинать работать на воздушных грузопассажирских перевозках. Два новых самолета уже собраны и облетаны. Заложены еще два. И скоро будут тоже готовы к эксплуатации. Сколько можно откладывать? Ведь все давно готово. Аэродромы в Варшаве, Киеве и Нижнем простаивают без дела. Опять же, сколько мы платим за их содержание, а? А денежное содержание персонала? Фторов пока молчит. Но, зная Николая Александровича, долго он ждать не будет. Вот выставит нам счет на затраты и предложит оплатить. Что делать тогда будем? Поэтому хватит тянуть кота за подробности и давайте работать. Ну а что? Я первый маршрут на Нижний Новгород полгода назад готов был запустить. Или же на Киев, или в Варшаву, как мне подсказывал Николай Александрович. Нет же, отговорили меня тогда компаньоны. Мол, лучше подготовить еще несколько и все вместе одновременно торжественно открыть. А время-то уходит. Вот и поднял вопрос. И хорошо, что поднял. Пусть просидели допоздна, зато определили точную дату начала работы». Теперь осталось подключить к этому делу прессу и провести рекламную кампанию. Кто этим будет заниматься? Ну, я на Иркутск скоро улетаю. Сикорскому работы по новому фюзеляжу хватает. Остаетесь вы, Михаил Владимирович? Так и решили. Вот только в конце разговора Шедловский как бы невзначай обмолвился. — И не надоело вам из конца в конец страны мотаться, Сергей Викторович? У вас и здесь дел хватает. «Может, останетесь? Заменам ведь вам есть? И с личными, простите, делами, наконец-то разберетесь?» «Вот она что! А я-то думаю, с чего это вдруг у нашего генерального директора такая обо мне забота проявилась?» «Нет, не Игоря это работа. Он и сам смутился от подобной бесцеремонности Шедловского. У нас хоть отношения между собой дружеские, но не до такой же степени, чтобы в чужую личную жизнь вмешиваться». Но и Михаил Владимирович никогда прежде ничего подобного себе не позволял. Неужели Остроумов постарался? «Вы уж на меня за такие слова не обижайтесь, Сергей Викторович. Это же я по-отечески, со всей душой к вам», — прогудел, смущаясь Шедловский. «Ну, если только по-отечески, Михаил Владимирович». «Дальше можно не продолжать. Все и так понятно». Люди в этом кабинете собрались далеко не глупые и не чужие друг другу. Могут себе позволить некоторые вольности в разговоре. Могут. Но лучше не позволять подобного. Поэтому сделаю так. А признайтесь-ка, это не господин ли Остроумов надоумил вас ко мне с таким вопросом обратиться? — Право слово, Сергей Викторович, вы меня прямо-таки в неудобное положение ставите, — взволновался Шедловский и начал бумаги с места на место перекладывать. Засуетился, тут же взял себя в руки, успокоился, выпрямился на стуле и посмотрел мне прямо в глаза. — Да хоть бы, Сергей Васильевич! Давно нужно было мне, дураку старому, самому сообразить и вас на этом маршруте заменить. Такая девица в ожидании томится. Бессердечный вы человек, Сергей Викторович. Сказал, как припечатал. — Если не о ней, так о себе бы подумали. Но сколько можно в холодном казенном кабинете ютиться? Вы же молодой еще человек. — И ничего не холодный. — Хорошо, я подумаю. Вот после этого рейса и подумаю. Несколько растерялся от слов компаньона. — Но это нужно будет с вторым согласовывать и с казначейством. — Не беспокойтесь, согласуем, — обрадовался Шедловский. «Право слово, Сергей Викторович, но ну, хватит вам все самому до да самому летать. Вокруг столько дел, а вы в Сибири постоянно пропадаете. Лучше бы новым самолетом занялись. Ваше же собственное предложение. Так кому как не вам над ним и работать?» «Михаил Владимирович». «Игорь Иванович, ну хоть ты скажи». «А что я?» — тут же открестился мой товарищ. «В этих делах я опас. Тут ты уж сам». «Но думаю, что Михаил Владимирович правильно все говорит». «И ты, Брут!» — я демонстративно схватился за голову. «Все, дальше можете не продолжать. Я вас услышал. Выполню этот рейс, и на этом все». «Ну, довольно «Ты не кипятись так, Сергей Викторович. Остынь. Сам же понимаешь, что только зря время теряешь в этих перелетах. Наладил дело — и будет. Можно и в сторону отойти». «Да сказал же, что все! Сколько можно об одном и том же?» Не выдержал и вспылил. «Ну правда же, сколько можно? Как-то я и впрямь задержался на этом маршруте». На мое счастье, продолжать разговор не стали, решили на сегодня закончить. И к Лизе я не успел, поздно уже. Пока доберусь, совсем ночь настанет. Завтра встречусь и извинюсь за сегодняшнее опоздание» но и узнаю аккуратно, чему или кому на самом-то деле я обязан сегодняшним разговором. Отцу или... Да, лучше завтра. А то сегодня, боюсь, не смогу удержаться и наговорю в запале лишнего. Поругаемся точно. Так что совсем скоро не придется мне сидеть в Иркутске по стольку времени в ожидании подвоза, собранного с приисков золота. И закончится моя лафа с рыбалками И охотами. Так и поступил, как с вечера решил, и правильно сделал, ни к чему горячку пороть. Может быть, именно поэтому в личном плане сейчас тоже все хорошо. С Лизой мы все время встречаемся, когда я в столицу возвращаюсь, гуляем по мере возможности. Почему по мере возможности? Так весна на дворе, погоды стоят мерзопакостные И не сказать, что сильно холодно, мороз небольшой, но из-за высокой влажности этот небольшой морозец ощущается довольно-таки чувствительно. По крайней мере, мне сразу же прихватывает и щеки, и пальцы. С пальцами-то понятно, они у меня еще с карпатской эпопеи помороженные, потому-то и не терпят холода. Ну да, про себя, это я так, на самом-то деле, просто не хочу девушку морозить, берегу. Вот май наступит, потеплеет, Тогда и можно будет на природу выбираться, по городским улочкам гулять. А пока... Как там у Касинского Удивительно, к месту припомнилось из моего времени. И лед трещит под Николаевским мостом весенним днем. И с самого утра в снежке играла детвора, мальчишки прыгали с трамваев на ходу. То морозы, то оттепели. Иной раз солнышко пригревает совсем не по-весеннему. Эх, скорее бы это. И домой к Остроумовым я не хожу. Так и не смог перебороть себя. Вроде бы как и успокоился, вроде бы как и забыл ту неприятную отставку. Но, похоже, где-то глубоко внутри ничего не забылось. Опять же этот недавний разговор в кабинете Шедловского. Но зачем через моих товарищей на меня пытаться давить? Сергей Васильевич мог бы и лично со мной переговорить, коли уж так обеспокоен этим вопросом. Хорошо, хоть Лиза молчит. Вот один только вид этого дома и знакомых окон на втором этаже сразу портит настроение, заставляя всколыхнуться в груди чему-то нехорошему. А я так не желаю, чтобы вот такое нехорошее из глубин души и памяти всплывало. Поэтому лучше буду обходить стороной этот дом. По крайней мере, пока. Глупо? Может быть. Но я обманывать себя, пересиливать и заставлять не хочу. Тем более было тут несколько неприятных для меня встреч. Провожал как-то Лизу домой и около парадной столкнулся с бывшими, смею верить, ухажерами. Раскланиваться и приветствовать друг друга не стали еще чего не хватало. Получается, у кого-то еще надежды не пропали. Или же кое-кому от дома не отказывали, а до сих пор привечают». Постарался не выказать эмоций, сохранить нейтральное выражение лица, хотя внутри все кипело. Елизавета явно испугалась. Почувствовала что-то такое... такое, Потому что сразу же потянуло меня наверх, я даже дверь не успел за нами придержать. Так и грохнулась силой о коробку, что даже пыль со звездкой откуда-то сверху просыпалась. Но в квартиру все равно не стал проходить. Отговорился... Распрощался с девушкой на лестничной площадке и выскочил на улицу. Оглянулся, а никого и нет в ближайшем обозрении. Жаль. Только силуэт Лизин в окошке наверху виднеется. Переживает, волнуется. Надеюсь, за меня. И еще надеюсь, что кому-то сейчас в семействе Остроумовых не поздоровится. А нечего за нашими спинами в свои прежние игры играть. И вообще, не пора ли действительно мне о своей семейной жизни более серьезно подумать? Наверное, пора. Вот слетаю еще разок в Иркутск, вернусь и буду просить лизиной руки. Так и сделаю. И будь что будет. Иркутск за это время стал почти вторым домом. Зимняя рыбалка, охота, время пролетает быстро». И вот уже собираемся возвращаться назад. Самолет полностью загружен, сопровождающие сидят в самолете, охраняют драгоценный металл. Осталось доложить о готовности к вылету на КП, и можно запускаться. Поднимаемся на крыльцо, открываем дверь и заходим в теплое помещение. Здороваемся. И сразу понимаю, что что-то не то. Что-то произошло. Вид у присутствующих здесь какой-то растерянный. Что случилось? Его императорское величество вчера подписал отречение от престола.